Письмо 216 Михаилу Александровичу Стаховичу, 1909 год, февраля 5 -го, Ясная Поляна. Благодарю вас, милый Михаил Александрович, за рукавицы и книжку «Примечание первое». Новое подтверждение верности вашего художественного вкуса, ваше суждение о рассказе Арцыбашева кровь», хороши другие рассказы «Гололобов», «Смех», «Бунт». Если бы не общие недостатки всех новых писателей, небрежность языка и самоуверенность, примечание второе. Но, во всяком случае, это человек очень талантливый и самобытно мыслящий, хотя великая самоуверенность мешает правильной работе мыслей. Совсем был и забыл самое важное дело. В Харьковской тюрьме заключен некто Александр Михайлович Бадянский, приговоренный на шесть месяцев тюрьмы за распространение моих сочинений. Я его знаю и уважаю, хотя он и не вполне разделяет мои взгляды, а наполовину революционного настроения. Он старый больной человек и находится в самых тяжелых условиях, которые ухудшились еще вследствие странного общего распоряжения министра внутренних дел о том, что содержащимся в общих камерах но приговоренных к одиночному заключению увеличивается срок на одну треть. Он же не приведен в общую камеру, а к нему в камеру посажен уголовный арестант, так как вследствие тесноты не хватает одиночных помещений. Если можете помочь этому делу, сделайте, кроме великого одолжения мне, и истинно доброе дело. Примечание третье. Любящий вас сам не знаю, за что должно быть не за дурное Лев Толстой. Примечание первое. Стахович. Прислал Толстому первый том сборника рассказов Арцыбашева, вышедший в 1908 году в издательстве «Жизнь». Второе чтение рассказов Арцыбашева отмечено и в дневниковой записи 4 февраля 1909 года. Смотри том 22 настоящего издания. Третий Стахович добился того, чтобы не удлиняли срока заключения Бадянского, о чем сообщил Толстому в письме от 17 февраля. Смотри письмо 185 и примечание 2 к нему. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Конец примечаний. Страница 659.